Глава третья. Побег. Мы с Арсией усиленно друг друга игнорировали. Конечно, я не против с ней подружиться. Сестра будущего мужа как-никак. Только эта барышня, перенесшая много испытаний и лишений, влюбленная в немага, была категорически против меня. Естественно, в качестве супруги-братика. Арсия вбила себе в голову, что мы с ним не пара. Кто бы сказал, почему? Конечно, ее впечатлило то, что меня родонская магия приняла еще до свадьбы. Невиданное дело, непонятная магичка еще и из другого мира. Замуж выйти не успела, а магию себе захапала. Я бы тоже, наверное, переживала на ее месте. Только вот в этот раз повода не было. Я даже себе окончательно призналась, что люблю Хусечку. И он от меня так просто не отделается. А это дорогого стоит». Знала бы Аре, сколько я себе нервов вытрепала и задирала бы сейчас нос. Да и родность недовольной, ревнует. А я вот из принципа не стала говорить, что мальчики, на самом деле мальчики, дети еще. Раз уж он мне не доверяет, то пусть мучается. Побуду злобным существом. Готовы? Марита помущился от звука собственного голоса. Так, за пушистым нужно будет внимательно следить, а то не нравится мне эти его закидоны. Готовы! Весело ответил Амур и схватился беру за руку. Девушка удивительно даже не вздрогнула, только улыбнулась и сжала ручищу блондинистого громилы. «Хм, и что это я успела пропустить? Нужно потом будет уточнить, а то не нравится мне всегда все последнее узнавать. По коже пробежала непривычная дрожь. Земля под ногами пропала. Ах, порталы, порталы. Прекрасная вещь, но крайне опасная в нетрезвых лапах. Или руках. У пушка не тот стиль перемещения, как бы не смешно это звучало. Этот портал больше на на творение похож. Хотя какая может быть разница? Главное, что мы прибыли на место в целости и сохранности. «Варя, ты уверена, что нам сюда?» Амур постучал кулаком по белоснежной стене. «Ага, именно сюда нам и нужно», — покосилась на него. «Не веришь мне?» — спросил своей спутницы. Я честно пыталась, чтобы это прозвучало не видно, но, видимо, перестаралась, потому что Сабира тут же залилась краской. А я не хотела ее смущать. Ну, совершенно не хотела». «Это то место, куда я не хотела бы возвращаться», – произнесла Альсия. «Зачем мы здесь? Я считала, что мы будем искать талагурана, чтобы он снял свое проклятие». «Будем, Мари. Но у моей драгоценной невесты есть одна странная способность – влепать в истории и находить проблемы, давать всем подряд обещания», – усмехнулся роднос «Так я опять передумала». Не пойду замуж за этого высокомерного князька». «Да? Ну ладно. И что же за обещание?» «В отличие от тебя, Арси, я решила, что нужно спасти тех, кто тут томится». Девушка нахмурилась. «А ты уверена, что им нужно твое спасение? Когда я здесь была, многие были счастливы. Мне вспомнились те, кто пытался убить Сабиру. Ну, пусть и так». Но мальчишек я точно вытащу. Я не была. И Сабира не была. И я других знаю, кто хочет домой, а не прозябать в бело-черной клетке. Хуся, родность, ты со мной?» Рядом икнул Пушок. Посмотрела на него. Серая шерсть дыбом стоит. «Чего это с такое? Варя, успокойся. Но никто не собирается отказываться от помощи несчастным узникам». Аккуратно взял меня за руку Роднос. «Не волнуйся, я рядом». «А чего это он меня успокаивает?» «Хуся!» — начала угрожающе, но тут в разговор вклинился Амур. «Дорогая моя Варвара, если ты сейчас не успокоишься, я отправлю тебя в транс. Поверь, это будет намного безопаснее для окружающих, чем твое нынешнее состояние». «Это какое у меня состояние?» Голос сел, потому что Аму размениваться по мелочам не любил, и влупил со всей своей магической дурей прямо напротив меня огромное зеркало. Ну, помнится, когда я сюда только попала, была самой обычной. Это уже потом магия сделала из меня роковую красотку. А сейчас, видимо, та же самая магия решила, что пора бы двигаться и дальше». То, что я немного разозлилась, неудивительно, но не люблю я, когда всякие свое мнение навязывают. Раньше бы стерпела, а сейчас я же маг и непростой, я преподаватель. А Арсия меня злит, причем специально, но вот на такие последствия явно никто не рассчитывал. Светлофиолетовые прядки в волосах стали почти черными, и вот это мне совсем не понравилось». Между ними теперь пробегали золотистые искры разрядом, будто через меня какой-то умник решил ток пропустить. Жуткое зрелище. Нет, оно-то, конечно, красивое, но жуткое. И кожа светится самым настоящим образом. Хорошо, ходя в глазах, прожекторы не появились. Иначе не знаю, что бы я сделала. Ага, не знаю. Знаю. Заставила бы родносом мне темные очки сварганить. Просто. И со вкусом. «И кто мне теперь объяснит, что это со мной такое?» Индифферентно произнесла я. Пугаться, как пушистый высокоразумный эгоист, я не собиралась. Ну, поменялась внешность. Так было же уже такое. Ну, ничего, пережила. «Не волнуйся, слышишь, мы все исправим», — ободряюще произнес Роднос. «Все будет хорошо». «Так» а вот после этих слов все мое благодушие вылетело в трубу. Что со мной? В зеркале отчетливо отразились полетевшие в разные стороны искры. «Магия!» – пискнул Вискос. «Я думаю, это магия. На месте умника я бы провалилась сквозь землю, потому что только осуждающих взглядов на одного человека – это перебор». Но естественно, магия!» «Важно заметил Пушок. Варя – маг. Думаю, пребывание в неустойчивом магиполе Рисканского леса вызвало перестройку ее резерва. И теперь он ищет выхода. Но так как раньше она не показывала исключительных способностей к магическому искусству... «Что?» «То, я думаю, мы должны не паниковать, а попытаться все вместе сбросить излишки Вариной магии» пока она кого-нибудь не покалечила. «Серый, я сейчас в тебя ее сброшу!» Я только успела это сказать, и с моих пальцев сорвалась крохотная искра. Не пульсар, не боевая молния, а просто маленький сгусток сияния. И полетел он, естественно, в мохнатого нахала. «Варя!» Родно швырнул в пушка какой-то бандурой невероятным усилием опережая мою магию, и мир вокруг нас взорвался. Всполохи разных цветов закружились, будто я оказалась в самом центре урагана. Необычного, магического, но при этом настолько мощного, что сбежать невозможно. Только замерить и смотреть, как меняется мир, теряя свою основу, превращаясь в нечто столь удивительное, что от одного взгляда на это великолепие – Захватывало дух. Неведомый художник накладывал мазок за мазком на холст этой реальности, расцвечивая белоснежные стены пирамиды, где в вечном заточении томились узники зловредного Невериуса. И с каждой новой деталью я все отчетливее видела, как проступают нарисованные окна, колонны, двери, балконы. Детали, которые должно иметь любое здание и цвет. Белый уходил, уступал буйству красок. Я протянула вперед руку, и с моих пальцев сорвалась еще одна искра. И теперь я уже могла ее контролировать. Ну, может, не совсем контролировать, но, по крайней мере, я чувствовала, что эта негодница собралась делать. Она хотела взорвать дверь, ту самую, нарисованную моими новыми, ну, или старыми, кому как нравится, силами я совершенно точно не собиралась ей мешать. «Варя!» — крик Роднесса донесся до меня, будто бы сквозь толщу воды. Улыбнулась ему, понимая, что он беспокоится. Но как сообщить иначе, что все в порядке, я понятия не имела. Мне приятно, пусть переживает, только не лезет помогать. В этот раз все иначе. Пусть я и не знаю, что делаю, но вот моя вновь обретенная магия отлично знает. Эх, почему в этом мире нет фотоаппаратов? Было бы так шикарно все это снять, а потом маме показать. Она любит все необычное. Наверное, именно эта мысль меня и отрезвила. Только поздно. Искорка уже добралась до стены и собиралась нехило так бомбануть. Но ни Пушок, ни Хуся, ни даже Амурсарси этого не замечали. А вот мои тараканы, быстренько восставшие из пепла, успели подсчитать, что даже если Роднес поставит на всех самые лучшие щиты, они их не спасут. Да и Рудонская магия в нем не до конца укоренилась. Тогда плюнула на все, чему учила своих студентиков, протараторила заклинание, которое вдруг всплыло в памяти, и отправила на защиту друзей. То, что это их спасет, знала точно. Почему-то вообще это не вызывало сомнений. Но вот ни капелюшечки, А сама стала наблюдать, как на сотне крохотных осколков разлетается стена. Меня накрыла взрывной волной почти сразу, да с такой силой, что еле на ногах устояла. Если бы не разноцветный фейерверк вокруг меня, то всё. Пришла бы большая хана мне красивой. Только дышать стало трудно, словно на грудь опустилось что-то тяжёлое. Но этот непонятный эффект быстро прошёл. Я вздохнула, моргнула, оглянулась чуть не завизжала. «Я тебя к себе прикую, Варя, чтобы ты таких фокусов впредь не выкидывала!» Навис надо мной жутко злой хусечка. Расправила плечи, уже собираясь заявить, что вообще-то я всех только что спасла. Когда на помощь, ну, если это, конечно, можно назвать помощью, пришла Арсия. «Брат, беру свои слова назад». Возможно, но только возможно. Из нее и может получиться книги Рудона. «Воспитания не хватает, но с этим ты, думаю, справишься». Мы с родной синхрона на нее посмотрели. «И в вот лучше же железная у нее шкура. Другая на ее месте со стыда бы под землю провалилась, а этой хоть бы хны». «Варь, я потрясен!» Очнулся Амурчик, устремляясь к сотворенной мною двери. «Это же так потрясающе! Не зря я тебя учил! Ох, не зря!» Роднес, тут такой потенциал. Удивительно, где все это пряталось раньше? Лучше бы и дальше там пряталось. Буркнул мой вечно всем недовольный жених. Варя, а давай ты вспомнишь, что мне обещала, а? Ну, хотя бы на полчасика. С Мурмираусом пока отдохнешь, а мы там всех сами спасем. Почти жалобно сказал Роднес и взял меня за руку. Нет. «Всех спасать не надо». Он так нежно поглаживал мою руку, что я почти растаяла и начала забывать, для чего мы тут. «Хорошо. Буду выборочно спасать. Подходите у каждого спрашивать. Ну, или каждого, третьего, не считая четвертого. Согласна?» «Ага». Уже совсем ничего не соображая, расплылась в идиотской улыбке. «Что он там у меня спросил?» «Важное ведь что-то было, вот только что!» Ну, я пошел. Меня чмокнули в лоб и попытались сбежать. «Стой!» – опомнилась я. «Мальчиков нужно спасти, слышишь? Сначала мальчиков, а уже потом всех остальным. Я мальчишкам обещала!» «Каким мальчикам?» – скрежет зубов Родносора, расслышали все. «И зачем тебе, мальчики?» «Как зачем?» Вот тут я действительно удивилась. «Рыху отдам!» Пушок громко мявкнул и попытался меня ударить по ноге. Его лапу я перехватила на полпути к левому полупопию. «Тоже мне лилипут нашелся!» «Зачем рыху?» не понял Роднис. «Варя, может, лучше найдем им другое применение?» «Не знаю, чем они тебя так покорили, но все равно отдавать их гоблинам на суп...» Не лучшее из твоих идей. Хусечка, ты с Мурито ночью ничего не жевал? Мальчики, гоблины к этому маньяку попали случайно. Их дома ждут и беспокоятся. Родителям их нужно вернуть. А у меня из знакомых гоблинов только рых. Вот пусть брате кровные узы отрабатывает, детей по домам развозит. Так они дети. Подозрительно облегченно осведомился ему странный жених. «А кто же еще? Мальчики они!» Рядышком негромко выругался Мурита. «Какие-то они чересчур неадекватные у меня. Варя, мы найдем твоих гобленят, не беспокойся!» Улыбнулась Амура как самому адекватному в этой компании. «Не двигайся с места, поняла?» Еще раз грозно предупредил Роднос. Покачал головой, будто понимая, что любое мое обещание вилами по воде писано. И вошел в свежесотворенную дверь. Чуть помедлив, за ним ринулся Амур и Мурмираус. И я осталась сугубо девичьей компанией. А, точно, тут же еще был вискос. Ладно, один шип среди роз затерялся, ну, пусть живет. Варя ко мне подошла Сабира. Я не знаю, что с ним делать. На плече у девушки, вцепившись в нее всеми лапами, сидел крыс. Увидел меня, расплылся в улыбке, похожей на мою, когда я изволю блаженствовать, но даже не совершил никаких телодвижений, направленных на изменение положения в пространстве. Не собирался он на меня перелазить. Предатель, пушихвостый. Вот и таскай этого иуду. Прищурилась я, вглядываясь с черные бусинки глаз, и ведь ни капли раскаяния. «Кого?» – не поняла девушка. А я уточнять не стала. «Да выброси ты этого паразита!» – вклинилась Арси. «Я вообще не понимаю, как можно так носиться с этим отвратительным созданием». «Не обижай, крысика!» – говорила я совершенно спокойно. Но где-то в груди вновь началось появляться то странное ощущение, что грядет буря. И не просто буря, а буряще. Что-то очень страшное и опасное, может быть, и магия – Но с таким настроением я вполне обойдусь и без нее. Просто удар левой и никаких забот. Ты дала этому созданию имя. Уже это свидетельствует о твоей ненормальности. Ари, неожиданно встала на мою сторону Сабира. Что с тобой происходит? Раньше ты не была такой злой. Княжна фыркнула, отвернулась и отошла в сторону, так ничего не ответив. Она была другой? — тихо спросила я у бывшей пленницы. Та нерешительно кивнула, погладила крысу по голове, а потом призналась. Я ее вообще сразу не узнала. арис сильно изменилась, но ведь прошло совсем немного времени. Что же с ней могло произойти? Я... Вот тут мы с девушкой синхронно подпрыгнули. Как-то не ожидали, что к нам решится подкрасться некто, о ком мы уже успели позабыть. А «Ты тут при чем спросила у Вискоса. «Она такая из-за проклятия, что нас разлучила. Да, я монстр, и это не исправить. Но чем ближе она ко мне, тем темнее становится её душа. Добрая, прекрасная, нежная девушка становится чудовищем, которая способна на самые ужасные поступки». Тяжело вздохнул парень. «Такс». Если мы не решим эту ситуацию, то, чую, грядут очень большие неприятности. Земля под ногами содрогнулась. Хм. Я просила у хусечки просто зайти, забрать желающих свободы и выйти, желательно не привлекая к себе внимания. И что-то мне подсказывает, все пошло не так. Вслед за трясучкой, что уже ощущалось всем телом, раздался грохот, от которого заложила уши. Нет, но ну он точно издевается. Такое ведь просто не могло остаться незамеченным. Я сердито засопила и двинулась вперед, выяснять, кто затеял этот переполох. Но войти в множестворенную дверь так и не смогла. Оттуда пули выскочил бешено вращающий глазами Мурита, отпихнул с дороги и выбросил в сторону нечто очень напоминающее гранату. Хотя откуда здесь гранаты? Тут в честь более магические предметы. Грохот был неимоверный. Одно из синюшных деревьев даже вырвало с корнем. Хоп-па-па. А чего это они сегодня такие мирные? Я же не всех в прошлый раз жечь успела. Пушок, чего тут происходит? Уперла руки в бока. Ой, Варя, не сейчас. Прошу тебя, не сейчас. Кашак судорожно выстраивал портал, что-то высчитывая. Я видела, как быстро шевелятся его усы. Значит, дело и впрямь было нешуточное. У него все не получалось. Пушок нервничал сильнее, а наши храбрые воины так и не появлялись. Зато грохот приближался. Так что, думая, прибытие Амура и Хуси дело нескольких минут. А Пушок всех подводит. «Мурита, да твори уже этот портал!» рявкнула на него. И тут же прямо на земле появилась черная клякса. «Ну, отлично, одно дело сделано». «Что происходит?» Арсия аристократично вздернула бровь. «Бежим!» — лаконично ответил кот. «Хорошо!» — флегматично согласился Вискос и, не дожидаясь, когда пушок даст отмашку, добровольно шагнул в портал. «Стой!» — рыпнулся за ним следом кошак. «Я не до конца все настроил, тут стабильности меньше, чем у гоблинов в пустыне!» «Евис!» — закричала Арсия, немало меня удивив, и сиганула следом. «Это любовь!» «Варя!» — оглянулась. Топача, как стадо диких слонов из обители Невериуса, вылетели родно с Эамур. Причем мой жених тащил самого хлипенького из гобленят. А вот двое других достались герою-воспитателю. «В портал!» За их спинами уже маячило злобное войско девиц-пленниц с вилами и факелами. Ну, то есть со сковородками и швабрами. Да уж, а то почему-то думала, что они будут рады спасителям. Ошибочка вышла. Мурета схватил Сабиру и дернул к порталу. Я сиганула следом, успев напоследок насладиться ошарашенным взглядом ближайшего дерева, так неудачно открывшего глаза.